Доказательство 8. Сознание возвращалось медленно, тихонько возмущаясь, что если я опять нашла приключение на свою любимую пятую точку, то пусть она сама совсем и разбирается, а мозг уходит в отпуск. Порыв ветра холодными каготками пробежался по обнаженной спине и намекнул, что время для отпуска неподходящее. Надо срочно приходить в себя и разбираться, где я и что происходит. Приоткрыв один глазик, осмотрелась. Поблизости живых существ обнаружено не было, и я с трудом перетекла из положения лежа на боку в положение сидя на вечной искательнице приключений. Заставив открыться, и второе око повертела головой в разные стороны. Судя по звездному небу, уже наступили глубокие сумерки, и я не в городе, а где-то на природе на Большой Поляне. В паре метров от меня горел большой костер, подогревая лицо, но при этом совершенно не мешая подмерзать спине. Глядя на пляшущие языки пламени, на меня нахлынули воспоминания недавнего отрочества. Летний лагерь, зорница, песни у костра. Развейтесь кострами, черные ночи. В темном лесу нам страшно не очень. Близится шабуш на лысой горе. Ведьмы готовы, все на метле. Пусть заклинания будут локальны. Внешность они правят глобально. Прочь целлюлиты, морщины, прыщи. На зим попадали платья, плащи. Голые в небо взлетают, как пташки, по мужикам маршируют мурашки. Ступы готовы и курс на звезду, а всех недовольных пошлем мы в... «О, очнулась!» – странно знакомый голос не дал мне закончить песню. «Посиди пока спокойно, скоро все будет готово». «Простите, я не узнаю вас в гриме», – сказала я мужчине, подошедшему к костру. «Ведь под маской кенте явно кто-то скрывается». Это же не настоящее ваше лицо. Браво, Машель, ты не перестаешь меня удивлять. Не думал, что догадаешься». На последних словах тембр незнакомца «Я ведь, оказывается, совсем не знала того, кто вызвался помочь нам со свиданием», стал приобретать такие родные нотки. Одновременно с этим, сквозь внешность ресторанного кавалера, проступали милированные пряди и знакомые до боли черты. «Антуан!» прошептала я, едва сдерживая дрожь в голосе. «Как же так? И это после всего, что между нами было?» «Что было-то, Машенька?» Лицо недавнего друга стало удивленно ошарашенным. «Собственно, наверное, как и мое. Ни при каком раскладе я не могла даже подумать, что Антуан окажется злодеем. Более того, человеком с магическими способностями. Но рефлексировать по этому поводу я буду когда-нибудь потом». А сейчас нужно было срочно что-то делать. И пока единственным доступным средством воздействия на врага был разговор. «Ты уже забыл?» «Так, надо поубавить истеричности в голосе, а то сорвусь». «А, я поняла. Ты с самого начала мной играл. Все это выпитая на брудершафт шампанское, гонки по распродажам, бои за лучшую розовую кофточку. Для тебя все это было игрой?» «О, пресвятые гламурные хомячки, у меня скоро слова закончатся, зубы ему заговаривать. Кстати, пора бы уже их выбить, чтобы в следующий раз думал, прежде чем мне седых волос прибавлять. Где мальчиков драконы носят?» «Ты напрасно тянешь время, все необходимое для обряда готово. Скоро начнется отсчет, и тогда проклятие любви исполнится полностью». «Антоха, ну почему ты?» «Сначала лучшая подруга, потом бойфренд, но ты...» «Наверное, потому что я не Антоха». Последнее слово он будто бы выплюнул со злостью во взгляде. «Пора тебе увидеть меня истинного. Я устал прятаться за масками». И опять образ стоящего передо мной мужчины стал меняться. Сквозь знакомые приятные черты проступала новая сущность, растворяя полностью светло-синего друга. Ибонитовая кожа, пепельно-белые волосы, удлинившиеся до талии и, словно змейки-медузы, самостоятельно заворачивающиеся в замысловатую прическу. Черные бездонные глаза и, как апофеоз всего, удлинившиеся аккуратные ушки. «Дроу, пресвятые хомячки, ты, темный эльф!» Злодейский злодей зловеще расхохотался. «Ой, что-то мне это фильмы ужасов напоминает». Обычно после такого смеха от героини остаются рожки до да ножки. Ну, рожками, я надеюсь, еще не успела обзавестись. Спасибо рыбкам, наставили некоторых на путь истины. А вот ножки мне бы еще пригодились, и желательно, чтобы они продолжали торчать из определенного рождении места. Да и остальной организм я привыкла видеть в целости и сохранности. Поэтому надо послушать, что расскажет мне этот совершенно незнакомый бывший друг, и, исходя из этого, действовать. «Что, Машель, не ожидала?» «А оно вон как вышло», – вздохнул наш темный маг. «А я уверена, что имею честь видеть именно его. Запах до сих пор до конца не выветрился, хоть мы и на природе. Тяжело, конечно, было притворяться простым человеком без магии, но на что только не пойдешь ради мести». Уж тебе ли не знать, да, подруга? К тому же можно собой гордиться. Провел столько первоклассных магов. Откуда столько яда в голосе, Антош? Не называй меня больше Антоном, у меня другое имя. И какое же? Заинтересовалась я. Нелиус Лерантино. Нелиус, Нелиус, Покатала я на языке новое обозначение старого знакомого. Будешь Нелл. Зачем ты притворялся студентом? предприняла я очередную попытку разговорить с юного мстителя. «Какую из этого можно было извлечь выгоду? Халявный диплом?» «Мне нужна была достоверная легенда и доступ к молодежной тусовке. Университет оказался идеальным местом, а когда я встретил там тебя, это было... Ошибкой всей твоей жизни?» «Ошибкой всей моей жизни было допустить, чтобы мой принц остался наедине с этой бабищей». Антуан, или как там его на самом деле зовут, начал метаться из стороны в сторону, что ужасно нервировало. Излишнее мельтешение перед глазами всегда навевало меня на воспоминания о белом фаянсовом друге. Брр, что-то я совсем запуталась и не успеваю за ходом твоих мыслей. Какой принц, какая бабища. Так и быть, у нас еще есть немного времени. Слушай, когда Изольд оставил меня, я долго рефлексировал и страдал от несправедливости жизни. «Ушел с головой в разврат?» – ехидно захихикала я. «Должно быть, нервы сдают, раз я совершенно перестала бояться происходящего». «Не перебивай». Понял, что любимого мне не вернуть. Слишком сильна была привязанность к этой амазонке, будь она неладна. Я взглянул на ситуацию под другим углом. Месть – вот мое спасение. Я должен был отомстить виновникам моей разбитой любви. И угадай, кто был в этом замешан?» «Даже не догадываюсь», – автоматически ответила я, поскольку решила внимательно рассмотреть обстановку. «Вдруг найду что-то подходящее для самореализации низменных инстинктов». «Да-да, я о нападении на живое существо». «Потаповы! Это они свели их вместе!» «Свахи в брюках!» «Как же я их ненавижу!» – еще некоторое время ушло на разработку плана операции возмездия. Изучив их агентство, я понял, как отомстить. Первое, необходимо было дискредитировать медведей перед клиентами, а затем организовать высокую конкурентную среду, чтобы они погибли в схватке с акулами бизнеса. Килька несчастная!» – пробурчала я себе под нос, дабы в очередной раз не перебивать исповедь злого гения. А то еще собьется с пути и решит разобраться со мной до прибытия спасателей. А я даже палки подходящие еще не приметила. И вот тут-то мне и понадобился помощник. Кто-то, кто будет определять идеальные пары и устраивать нерушимые союзы. Не хочу тебя расстраивать, но купидоны – всего лишь плод богатой фантазии прародителей человечества. «Вот этим ты меня и привлекла», – усмехнулся Антуан, – «своей непосредственностью, веселостью. Ты была одной из немногих, кто искренне был добр ко мне после зачисления, и я решил отплатить тебе тем же». «А, это ты мне так долг возвращаешь? Может, стоило воспользоваться ближайшим банком? Я никогда особо не любила природные вылазки. Мне подошел бы строгий офисный антураж». «Я смотрю, тебе неинтересна моя история». И в ответ, на мой удивленный взгляд, он раздраженно пояснил. «Ты постоянно перебиваешь». «Не сердись, я просто пытаюсь уточнить детали по мере возникновения вопросов. Когда еще представится случай поговорить?» Сейчас меня уже спасать начнут, сам понимаешь, не до разговоров будет. Вновь раздался злодейский смех. Надо будет при случае намекнуть, что смех сумасшедшего ученого звучит не в пример устрашающе, поскольку никто не понимает, что эти ненормальные любители атомов и наночастиц могут учинить. Расслабься, медведи не придут. Я не только замел следы, но и позаботился об их устранении с пути моей славы. «Не подскажешь, где пролегает этот путь? Я тогда отойду в сторонку, чтобы в ногах не путаться». «Нет, Машель, не кидай меня в такой момент!» Злой гений неожиданно кинулся ко мне и упал на колени. «Я столько сил вложил в твой талант, в твой дар, который, заметь, дал тебе я, а не твои любимые братья. Мы будем вместе работать в моем агентстве. Мы осчастливим самых несчастных. Мы найдем пары самым потерянным». «Погоди, какой дар? Какое агентство? Ты вообще о чем? Я попыталась отползти от Дроу подальше, во избежание, так сказать. «Брачное агентство Мариарти. Самые надежные и коварные узы. Я разделю». «Стоп, стоп, стоп!» – остановила я разошедшегося бывшего друга, выставив ладони в соответствующем жесте. «Я не согласна работать в агентстве с таким дурацким названием». Как я друзьям в глаза смотреть буду? Да у тебя кроме меня и друзей-то не осталось. Попробовал сострить без пяти минут смертник. Но оценив мой грозный взгляд, быстро пошел на попятный. Хорошо, как партнер ты можешь предложить другое название. Брачное агентство Ромео и Джульетта. Смерть в один день вам гарантирована. И как полноправный партнер готов разделить с тобой 100% от прибыли. Тебе половина и мне половина. И тут я не удержалась от импровизации, вспомнив старую-старую песню. Чтобы дружба Антоха пронес по годам процент от активов и тот пополам. Коль прибыль лавиной, клиенты лавиной, тебе половина и мне половина. Эй-эй, какая половина? Тебе 25%. От тебя только и требуется посмотреть на клиентов и сказать совет да любовь. Свои 25% оставь себе. Меня и мои 75% вполне устраивают. И вообще, я же не садист, чтобы у друга последние проценты отбирать. Нет, Маш, ты не поняла. И 100, 25% я отдаю тебе. К моим же 75%? Папа меня всегда учил. Главное, вовремя влезь со своим гениальным предложением. И тогда тебя никто не сможет облапошить. «Ну что же, раз тебе так хочется отдавать мне весь контрольный пакет, придется взять. Хотя ты сам свидетель, я отказывалась, как могла. Куда поставить автограф?» Нел только удрученно покачал головой в ответ и... Достал из воздуха закрыватель рта. И почему-то это был совсем не кляп. Это было мясо. Вкусное, ароматное, на косточке. Такое соблазнительное. «Ой, кушать-то как хочется». «А почему, интересно? Вроде ведь совсем недавно ела. Или давно?» «Друг мой цветастый, а сколько я в отключке была?» «К сожалению, недостаточно для того, чтобы я завершил обряд по проклятию любви». Нелиус молниеносно переместился вплотную ко мне и, удерживая меня одной рукой, другой начал запихивать мясом мне в рот. «Подумать только, ты даром работала с моим даром на этих, этих медведей!» Как я не сопротивлялась, как не хотела выплюнуть этот кляп в лицо врагу. Но он цеплялся за зубы и упорно прокладывал себе путь к пищеводу. В конце концов, справившись с явно магической затычкой, я смогла прошамкать, выплюнув косточку в глаз злодею. Жаль, не попала. Почему это даром? У меня были вполне приличные проценты. Я даже на свадьбу себе отложить успела. И ты можешь уже по-человечески объяснить, о чем речь? «По-человечески не могу. Хочешь, подрусячьи?» Я закашлялась и даже, кажется, покраснела. «Что этот банитовый «Или банутый, Не знаю, как правильно. Мужчина о себе возомнил. «Думает, если похитил меня, то про вежливость можно забыть?» «Ты мог бы при мне не выражаться. Мне, как похищенной, и так несладко приходится. Когда мы уже перейдем к конструктивному диалогу? Зачем-то ведь ты меня выкрал?» Кинув на меня скептический взгляд, товарищ Лерантино снизошел до пояснений. «Ты никогда не задумывалась, почему вдруг тебе так легко дается сводить разные половинки? Почему дела Братства Кольца пошли в гору после подписания тобой договора? А ведь я просил тебя не спешить, ты должна была работать со мной. Слушай, ты уже достался своими «должна». Что же сразу все не рассказал, раз такие планы на меня строил?» «А какие светлые эльфы тебя в лес понесли, когда ты заблудилась? Я же просил в тот день дома посидеть. Предупреждал, что в лесу бродят дикие звери, медведи, а ты?» Не Антон, он злости и обиды сжал кулаки и смотрел на меня взглядом прокурора, зачитывающего обвинение. «А я что, у меня душа приключений просила?» Повышая голос, не осталось я в долгу. Мое возмущение сложившейся ситуацией накопилось и требовало выхода. Ты уверена, что это была душа, а не кое-что пониже? А ты, мое, кое-что не трогай. Нефиг на святой покушаться. Да больно надо мне на это покушаться. Меня твои габариты не устраивают даже с этого ракурса. И Нелл окинул меня скептическим взглядом. В Тебе явно не хватает некоторой изюминки. От такой наглости я даже воздухом поперхнулась. Ты про ту маленькую сморщенную, которая есть в каждой девушке? «Нет, я про то единственное, что отличает настоящего мужчину от настоящей женщины». «Даже затрудняюсь предположить, что это». «Рррр!» «Кажется, я довела темного эльфа до звериного состояния». «Мозг это, Машенька!» От такой наглости я снова начала хватать ртом воздух. «Жаль, что у некоторых он такой же маленький и сморщенный, как та изюминка». «Не ожидал от тебя подобной самокритичности», – ехидно заметил Неллиус. Я промолчала, потому как неожиданно накатила усталость. В сознании пробилась мысль, что это мой лучший друг Антуан, с которым мы весело проводили время. Просто он встал на ошибочный путь. «Нет, это я не про ориентацию, я вообще очень толерантна». Но спокойно отнестись к собственному похищению и сделать вид, что это в порядке вещей, я тоже не могла. Темный маг, оказавшийся темным в буквальном смысле слова, махнул на меня рукой и, видимо, продолжил готовиться к какому-то ритуалу. Я лихорадочно попыталась понять, как так получилось, что я стала разменной монетой в выяснении отношений между темным дроу и человеческими магами. В голове крутились посторонние мысли, намекающие, что я упустила нечто важное. Надо успокоиться и привести их в порядок. Присев на траву в пузе лотоса, Я вперила взгляд в огонь, пытаясь разобраться в ситуации. Итак, вот мысль. Поймала я первых хомячка в своей голове. Шепчет о том, что одного кусочка мяса маловато. Откладываем ее в сторону и закрепляем, чтобы снова не сбежала и не путалась под ногами. Следующая мельчешащая подруга была про необходимость утеплиться. В лесу ночью в тонком платье с обнаженной спиной было несколько некомфортно. Однако и с ней я поступила аналогично предыдущей. Не до удобства сейчас. Проклятие любви. Удалось ухватить за хвост очередные нейроны. Вот то, что нужно. Почему Дроу говорит о проклятии, тогда как Катер рассказывал о благословении богини? Антоу... Н... Нелиус, Поправилась я, поймав брошенный на меня угрожающий взгляд. Пока ты готовишься к своим загадочным шаманским танцам, «Поясни, какая во всем этом моя роль? О каком проклятии шла речь? Разве любовь может проклясть?» Любовь, Машель, может все, особенно если действует на пару со своей сестричкой, ненавистью. Но речь сейчас не об этом. Обычно богиня сама выбирает любимчиков и, посещая их колыбель, благословляет нести в массы ее свет. Но если существо хочет нести этот свет без спросу, то оно проводит ритуал, которым наделяет себя или любой другой объект проклятием. Так чего же ты себя не наделил, друг мой коварный? Хочешь – верь, хочешь – нет, но я достаточно сильный маг, и проклясть меня крайне сложно, другое дело ты. Проведенный мной обряд позволил ослабить твою ауру и, соответственно, привязать проклятие. Но результат оказался крайне неожиданным. Ни в одном описании я такого не встречал. В некотором роде ты сама стала этим проклятием, отмечая им других людей. Ведь нет ничего ужаснее любви, не так ли, Машуля? Когда теплая привязанность перерастает в огненную страсть, а потом во всепоглощающую зависимость. И горе тому, у кого она не взаимна. Ты сейчас на кого-то конкретного намекаешь? Да, я слегка издевалась, но мне можно. Не каждый день с похитителями общаюсь. Он любил меня, зло взорвалось праведным гневом. И если бы эти мальчишки обманом и хитростью не сбили его с пути, я бы до сих пор был рядом со своим принцем. Это была настоящая любовь, когда забываешь себя, полностью растворяясь в любимом. Тебе знакомо это чувство, не так ли? Ты сполна испытала его, умудрившись проклясть себя же. Магнит, Машенька, теперь ты магнит, притягивающий родственные души, и уничтожающий их пламенем любви. Но мне это только на руку. Единственный минус – твое знакомство с Потаповыми. Я так надеялся, что ты останешься моим секретным оружием. Но что случилось, то случилось. Кстати, а что случилось-то? Почему ты сразу после обряда ко мне не пришел? Ох, моя доброта меня погубит. Даже сейчас память о том, что нас связывала с Антуаном, я пыталась его понять и простить. Попытки найти выход из сложившейся ситуации, я непроизвольно начала расхаживать вдоль линии колдовской разметки. И что у тебя за манера тянуть кота за все подробности? Надо было действовать. Никого я не тянул. Что за грязные намёки? Ух, как глазищами сверкает. Аж светлее на полянке стало. Как только осознание вернулось, я сразу бросился искать. А тебя нигде не было. А потом, потом уже оказалось поздно. Ты связалась с дурной компанией. Э, -э, э, все, время пришло! перебил меня наглый дроу и щелкнул пальцами.